«Милая, просыпайся, иначе все чудеса света проспишь», — прошептал Антрахс, целуя жену в ухо. Та поморщилась, хихикнула и приоткрыла глаза, чтобы тут же закрыть. Мир странно пошатывался, и даже лежа ей казалось, что голова кружится. «Мы с Артурой в зоне видимости», — с усмешкой прошептал Антрахс, поцеловав Лилайну в нос. «Если ты не встанешь сейчас, то пропустишь самое удивительное». Женщина тут же села на кровать и тут же жалобно ойкнула. Во-первых, вместе с ней поднялась тошнота. Во-вторых, без одеяла стало очень холодно. Антракс тут же натянул одеяло ей на плечи, понимая её растерянность. Ты проспала достаточно долго, чтобы погода изменилась, пояснил Антракс. Лилайна только теперь заметила, что её муж был одет совсем иначе. Поверх рубашки было натянуто что-то наподобие брони. Туркана была из какой-то пушистой вязи, которую жительница долины не знала, как назвать. Просто она никогда прежде не видела шерстяной пряжи и считала, что люди на севере носят только меха. "Тебе придётся утеплиться", пояснил он с ракшу улыбкой. "Как ты, кстати, себя чувствуешь?" "Не знаю", прошептала Лилайна. "Мне всё равно как-то нехорошо и холодно очень". Она запоздало поняла, что босые ноги касаются ледяного пола, и вернула их под одеяло. "Нет, давай их мне", хихикнул Антракс. Ему безумно хотелось натянуть на холодные бледные ножки жены тёплые чулочки, а потом лично переодеть её в шерстяное платье, обутне высокие сапожки и посмотреть, как она это всё оценит. Его лукавый взгляд волновал Лейлану так, что она забыла о своём самочувствии и вытянула одну ножку из-под одеяла. Эштарец поймал ее, погладил и ласково поцеловал, а потом стал натягивать чулок. Женщина даже хихикнула от теплой щекотки на коже и застыла, понимая, что антракт с нежностью целует ее ногу, прежде чем натянуть чулок. Так даже холод показался ей не страшным, а вторую ножку она вытянула с восторгом. — Жаль, что мы на корабле, — прошептал антракс, потираясь щекой о ее стопу. — На земле я бы тебя покусал. Подтверждение своих слов, он укусил жену за большой палец ноги. Та хихикнула, чуть Андёрнув ногу от смущения. Его действия до сих пор иногда заставляли её щёки покрываться алыми пятнышками, а уши пылать. Однако это не мешало играть в воображение. Почему же нельзя кусать меня здесь? Антракх хмыкнул, стал натягивать второй чулок. Логика подсказывает, что любовь во время качки с дамой, которую мутит, закончится грязным делом, уклончиво ответил Антрак. Ладно, выползая из-за одеяла в мои объятия, будем тебя одевать. Лила улыбнулась, вынырнула из тёплого убежища и буквально рухнула в руки мужа, не сомневаясь, что он её поймает и крепко обнимет. С ним даже холод не казался таким колючим, поэтому она одевалась с удовольствием и мы даже покружилась в комнате. Мане идёт, спросила она какетливо. Да прямо велонская принцесса. А не слишком ли просто для принцессы, удивилась Лила, разглядывая своё светло-серое платье с пятью круглыми жемчужонами, образующими подобие бус внутри её платья. Нет, моя мач читал, что этого достаточно, спокойно ответил Антракс, набрасывая на её плечи коротенькое манто и протягивая муфточку. Спрячь лут в ручки. Они у тебя нежные. Не привычки могут замёрзнуть. Лилайна удивилась этому комментарию, но послушалась, поражаясь мягкости меха. Антракс вывел её на палубу, и только тут Лилайна по-настоящему поняла, что всё изменилось. Над водной гладью стелился туман. Густыми клубами он скользил по воде, прикрывая прозрачную воду, в которой почти до самой поверхности поднимались каменные скалы. Холод пощипывал щёки и нос. Это было странное, приятное ощущение. — Ничего себе! — прошептала Лила и снова ойкнула, удивляясь парой изо рта. — Это что? — Это север! — шутливо ответил Антракс и указал в сторону берега. — Лучше взгляни вон туда. Мыс Арт быстро приближался. Сначала он вынырнул с тумана горным пиком, потом прорисовался черным скалистым выступом. Лилайна застыла. Из дали она видела удивительную картину. К северным горам подступала долина. Она стелилась полями и заползала на скалы кромкой леса. Затем прямо над мысом выступал горный массив, вершины которого кутались в шубки из облаков, а по другую сторону гор земля оказывалась много выше земель долины. Её покрывали пики огромных елей, усыпанных белыми искорками снега. — Не может быть, — прошептала Лилайна, понимая, что корабль, описав дугу, снова отплывает от побережья, следуя по коридору между подводных гор. — Может, — прошептал Антракс, обнимая ее за плечи. — Теперь тебе лучше вернуться в каюту, пока ты не замерзла. — А Вавилоне надо будет раздобыть тебе шубку. — Зачем? Мне не холодно в этом, — прошептала Лилайна. Она попыталась задрать голову, чтобы взглянуть на мужа. Но тут же ощутила приступ острой дурноты и уткнулась носом ему в плечо. "Просто хочу, чтобы ты хотя бы ненадолго походила на пушистую кроху", прошептал Антрэкс, и осторожно повёл её назад, чтобы раздеть, уложить в постель и устроиться рядом, чтобы жене не было скучно. "Расскажи мне, что мы будем делать в Авелоне?" попросила Лилайна, чтобы немножко отвлечься от навязчивой дурноты. "А ты бы что хотела делать?" спросил Антрэкс, сжимая её ладонь. Та была очень холодной, да и сама юная королева была слишком бледна, чем сильно беспокоилые штарцы. Но в этом он не признавался, стараясь отвлечь её. "Что бы ты хотела увидеть?", спросил он. "Снежного бога, его настоящий храм". "В северное главное святилище нас никто никогда не пустит, но в обычном храме мы же сможем побывать?", спросила Лилос с надеждой. "Конечно, сможем. А ещё мы побываем у моего кузена. Познакомишь и с моей тетей. — С настоящей Лендерваль? — воскликнула Лила. — Она графиня Ливель. Просто графиня Лил, — напомнил ей Антракс мягко. Но серые глаза Лилайны все равно пылали от восторга. — Неважно. Она настоящая. — Такая же, как и я, — хихикнул Антракс. — Скажешь тоже. — В тебе север сошелся с югом. Какой ты теперь Лендерваль? Согласно древним северным легендам, Истинный потомок северных королей должен обладать пронзительно синими глазами. А волосы, разве они не должны быть белыми?" прошептала Лилаен, вспоминая о роде северных королей. А в волосах там ничего не было, хотя да, Лендар Валли беловолосы, но тётушка Вивиан не так была, как моя мать. Ты её видел? 8 лет назад, когда официально вступал в права наследования. Мне тогда совсем не хотелось ехать на север. Поэтому все время это откладывал. «Почему — Почему? — удивилась Лила, подползая к мужу ближе, чтобы уткнуться носом ему в грудь. — Так почему-то было легче. — Узнав тебя получше, я поняла, что ты действительно наполовину северянин. От эштарцев тебе лишь страсть и упрямство. Энтрек схмыкнул. — А еще жажда власти, силы и величия, — поправил он. Лилайна рассмеялась. Я же наш тросного тирана, который одевает меня в место слуг. Просто ты страшная женщина, шутливо окнул Антрэкс. Лилайнна не ответила, прижалась к нему и прикрыла глаза, пытаясь не замечать головокружения.